Глава 15. Рассказ и показ. «Что думаете, Дмитрий Анатольевич?» – спросил поручик у Кашко, когда студент Дегтярев покинул кабинет. «Думаю, что вам следует пригласить этого юноша в кабинет начальника, чтобы он продемонстрировал еще раз то, что показал нам. А дальше полковник примет по нему решение». «Согласен, так и сделаю. Еще нужно придумать повод, чтобы на время забрать его из академии». «А вы согласуете и отправите Дегтярева на исследование дара в другую академию, только инкогнито?» «Да», – поручик несколько секунд обдумывал слова Кашко. «Это выдельный совет, мне сказали, Дмитрий Анатольевич. Пожалуй, буду ходатайствовать перед руководителем нашего отделения, чтобы его направили в нашу специальную лабораторию. Заодно его примируем и поднатаскаем на защиту с помощью собственного дара, если это возможно». «Да, если это в ваших силах, то весьма правильно, но мне пора». Я свое дело сделал, необходимые сведения получил и поэтому спешу откланяться, уважаемый Ростислав Игоревич. Дел просто не в проворот. Понял. Тогда до встречи. Я найду у вас, как только в этом возникнет необходимость. Всегда к вашим услугам. Как только Кашко покинул кабинет, Радочкин собрал все документы и направился к начальнику. Дело требовало срочного решения. Откладывать его в долгий ящик не следовало, тем более начальник еще находился у себя. После недолгих препирательств с адъютантами и воспрашивания ими разрешения у начальника о принятии поручика во внеурочное время, Радочкин оказался в кабинете полковника. «Это в самом деле так?» – выслушав поручика, переспросил полковник. «Да. Мне нужно лично это увидеть. Я отпустил уже Дегтярева, он уехал в общежитие. Ничего страшного, я выделю машину, на которой поедете за ним вы. Заберете и отвезете на одну из наших конспиративных квартир. Пусть поживет там». Завтра я сам посмотрю его картину и приглашу на просмотр наших взрывотехников и оружейников. А дальше доложу по команде о полученных данных. Он учится, и его исчезновение породит множество кривотолков в студенческой среде. Ничего, мы ему обеспечим алиби в частности. Он может упасть и повредить себе руку или ногу. Хм, ваше превосходительство, я предлагаю менее радикальный вариант. Пригласить его на осмотр в нашу специальную лабораторию по исследованию удара. А пока пусть живет, как и раньше. Или вообще он может заболеть и находиться у себя в общежитии, никуда из него не выходя пару дней. А мы за это время решим, что с ним делать дальше. Ну что же, анархистам пока немного не до того. Да, они и не знают об этом Дегтяреве. А когда узнают время и уйдет. Хорошо, пусть пока как есть, но будьте готовы привести его сегодня вечером или в любой другой день по моему приказу. Есть. А алиби я ему обеспечу. Заодно и обследуем, и укрепим парня с его даром. В общем-то, вы предлагаете хороший вариант. Спасибо, ваше превосходительство. Ждите, поручик, вас предупредят. Слушаюсь. Утро не предвещало для меня ничего необычного, однако после окончания всех лекций меня опять вызвали на беседу по той же самой схеме. Подошел комендант и предупредил, что меня ждет в квартале отсюда знакомый поручик. Только не задерживайся, скорее собирайся, обратно тебя привезут. Пожав плечами, я отправился в нужную сторону и вскоре уже ехал в закрытом воске с поручиком Радочкиным. — А зачем вы меня снова вызвали? — Будешь показывать свое кино про покушение на великого князя начальнику отдела и экспертам по оружию. Они разберутся, что за чудное ружье в тебя стреляло. — Да, — несколько растерянно сказал я, — именно так. — Хорошо. Ответил я и замолчал, обдумывая такой странный поворот своей судьбы. «Сегодня и завтра никуда за ворота Академии не выходи в избежание неприятностей». «Каких?» «Самых разных, вплоть до нападения анархистов. Ты много знаешь, так что будь настороже». «Ясно». Услышанное меня явно не обрадовало. «Но раз уж я сам ввязался в неприятности, то теперь жить как прежде не получится». «Ну и ладно». Через какое-то время мы прибыли на место и, войдя в знакомое здание вслед за поручиком, проследовали уже не в личный кабинет руководителя жандармов, а в какое-то помещение, напоминающее небольшой зал для совещаний. В нем находилось восемь человек, все разных возрастов и званий. Не все из них щеголяли формой, на троих из присутствующих отлично сидела гражданская одежда, и их трудно было заподозрить в принадлежности к корпусу жандармов. «А вот и наш герой, студент Инженерно-духовной Академии Федор Дегтярев, один из основных свидетелей покушения на великого князя», – представил меня поручик. Кроме того, он неожиданно, даже для самого себя, вступил в противоборство с террористом. «Присаживайтесь, господин студент», – обратился ко мне один из присутствующих, в котором я опознал главного над всеми остальными. «Прошу вас показать нам с помощью вашего дара картину покушения. Вам как удобнее это сделать?» Лучше, если частично затемнить зал. Хорошо, так и сделаем. Ростислав Игоревич, попрошу вас. Поручик быстро встал и, подойдя к окнам, стал занавешивать их толстыми шторами. Вскоре зал частично погрузился во тьму, и я приступил. Живая картина того, чему я оказался свидетелем, уже отточенная неоднократным показом, вновь возникла перед глазами людей. Прокручивая перед мысленным взором произошедшие события, я добавлял нужный ракурс и краски в возникшую картину покушения, чтобы она более наглядно и ярче высвечивала все перипетии разыгравшейся трагедии. Не дожидаясь просьбы о продолжении, закончив с кадрами покушения, я перешел на другую картину, показывая свою схватку с террористом, особое внимание уделив его оружию. На этом моменте среди части присутствующих начались оживленные переговоры. «А можно продемонстрировать еще раз, но более крупным планом?» «Да», — ответил я и вновь стал показывать нужный сюжет, чувствуя, что силы мои на исходе, и я скоро выдохнусь. Тем не менее, я смог показать фрагмент полностью, после чего погасил картину. «Великолепно! Как будто сам в руках подержал», — выразил свое мнение один из присутствующих. «Я могу показать, как он примерно работает», — предложил я. «Вы?» — с удивлением переспросил тот. «Да, это особенность моего дара. Я могу воспроизводить увиденные и добавлять детали от себя, если имею знания о предмете, с которым работаю. Но у меня сейчас не осталось сил». «Да, господа», — вмешался в диалог старший всей группы. «Давайте дадим отдохнуть нашему герою. Сейчас юношу отведут на чаепитие в столовую, чтобы он мог подкрепить свои силы и восстановиться. А мы пока все обсудим, и когда он вернется, попросим его продемонстрировать то, что он предложил». «Ростислав Игоревич, прошу вас отвезти Дегтярева в нашу столовую». Я заранее распорядился, там его накормят. Э, да не торопитесь обратно. Пусть юноша насытится и отдохнет. Слушаюсь. Господин Дегтярев, прошу следовать за мной. Я с удовольствием последовал. Через пять минут мы вошли в небольшую, оформленную по высшему разряду и больше похожую на дорогой ресторан, уютную столовую. Не прошли к одному из столиков. Поручик мне не мешал. Он просто ушел, оставив меня в гордом одиночестве, дав мне время, чтобы спокойно поесть и отдохнуть. Сразу появился официант и, не спрашивая меня, стал расставлять тарелки с едой, причем в обратной последовательности. Сначала второе блюдо, а когда я его съел, принес суп и к нему ассорти мясных закусок. И в завершении очень сытного ужина я выпил превосходного ароматного чая со сладкими булками. Зверский аппетит, проснувшийся во мне после использования дара, вскоре утих, и я уже не торопясь наслаждался каждым глотком ароматного напитка. Так прошло около получаса, а может и больше, когда вновь появился поручик. Нам пора, господин студент. Я готов. Спасибо за вкусный и сытный ужин. Не за что. Идемте. Ужин действительно оказался очень сытным. Хоть и простым, никаких изысков мне не подавали, все блюда представляли обычную склавскую кухню без примесей западноевропейской или, упаси боже, южной еды. Пройдя вслед за поручиком, я вновь оказался в том же самом зале. Ну что же, молодой человек. Я надеюсь, вы хорошо перекусили и отдохнули, и теперь сможете нам показать другую грань вашего весьма необычного, и я бы сказал, даже весьма неоднозначного дара. Я готов. Тогда прошу вас показать то неизвестное оружие, из которого стреляли в вас и в великого князя Ростислава Владимировича. Минутку. В этот раз мне предстояло немного по-другому использовать свой дар, в чем имелся определенный нюанс. И для чего приходилось перестраивать как свое восприятие, так и мышление. Хотя, казалось бы, один дар – одно действие, один путь, но не все так просто. Сосредоточившись, я смог показать нужную картину. Краткоствольный обрез возник в воздухе, покрутился, дав обозреть себя со всех сторон, и дальше я стал демонстрировать его работу в действии. Он изрыгнул огонь, показав, каким образом производит выстрел. Затем я повторил действие террориста с перезаряжанием и досыланием патронов в ствол. Даже показал сам патрон, который вытащил из подсознания мой дар продемонстрировал и другие особенности, делая все просто по наитию. Сил данное действие требовало не так много, как на картину покушения. Об оценке своих возможностей я не думал, и сейчас старался показать максимально возможное за счет силы своих способностей и особенностей дара. Наконец, я устал и погасил картину. «Превосходно», — сказал самый главный из жандармов, который так и не удосужился мне представиться. Я бы даже сказал «великолепно». «Вы можете подождать меня в кабинете поручика, пока я улажу все возникшие у нас вопросы, после чего переговорю с вами наедине?» «Да, конечно, ваше превосходительство!» «Вот и хорошо. Можете идти, господин студент. Слушаюсь». Поручик отвел меня в свой кабинет и, оставив сидеть за столом, принялся разбираться с бумагами, что-то перекладывая или, наоборот, подшивая. Я ему не мешал и не пытался ничего спрашивать, просто наслаждался тишиной и покоем. Через какое-то время любопытство все же взяло вверх, но рассудив, что поручик знает меньше, чем его начальник, а тот вскоре придет сюда, чтобы поговорить со мной лично, я решил пока помолчать. Время шло, и большие настенные часы вскоре пробили 6 часов вечера. Я находился в кабинете минут 20, и от нечего делать принялся внимательно рассматривать его внутреннее убранство. Обстановка не поражала разнообразием. Стулья, стол, сейф, шкаф, полностью забитый папками и какими-то книгами в дерматиновом переплете, а то и в самом обычном, практически самодельном. Письменный прибор в виде совы, раскинувшей крылья далеко в стороны и макающей клюв в чернила, ну и картина государя императора Павла V в полный рост, что висела над сейфом. Рассматривать обстановку мне постепенно надоело. Я решился задать вопрос и прервать тишину, изредка нарушаемую шуршанием страниц толстых дел и стуком дверцы сейфа и ящиков письменного стола, производимых поручиком. А как мне дальше учиться с такими событиями? Так же учиться, как и раньше, только усиленно. И все из-за того, что постоянно попадаешь в приключения. Придется, правда, пропускать занятия, а потом наверстывать, и так по кругу. Так я же не специально, они сами меня находят. Ну, как есть. Тебе надо бы на несколько дней исчезнуть из Академии. Думаю, что полковник предложит тебе немного поболеть и полечиться. А как же лекции? Наверстаешь. Если захочешь, мы поможем с литературой, которой нет у вас в библиотеке. А если есть, то тебе в общежитии могут ее и не давать. Это да было бы славно», — сказал я вслух и вновь посмотрел на стенные часы. Они показывали 7 минут седьмого. На улице уже темно, а мне еще добираться обратно, — подумал я. «Тебя отвезут». Прочитал мои мысли поручика, и в этот момент в дверь кабинета раздался громкий стук. Она отворилась, и в проеме двери показался жандарм, как оказалось, адъютант полковника. «Полковник ждет», — сказал он и посторонился, показывая, что мне пора идти. Я встал и вышел вслед за адъютантом, оставив поручика в своем кабинете. С нами идти он не собирался. На этот раз мы пошли не в зал, где я демонстрировал покушение на великого князя, а в кабинет полковника. Адъютант постучал и, дождавшись разрешения, аккуратно распахнул дверь, впустив меня внутрь. «Присаживайтесь, господин Дегтярев», — сказал мне полковник. «Слушаюсь». Пока я усаживался, полковник пристально рассматривал меня, видимо, додумывая какую-то свою мысль. Дождавшись, когда я уселся, он начал разговор. «Ну что же, показ всей той драмы, что разыгралась у вас буквально перед глазами, поразил сегодня всех присутствующих». Можно сказать, что на меня весьма произвела впечатление детализация и общий эффект от всей картины. Не иначе вы ее додумали и вспомнили многие детали, которые раньше у вас в голове не отложились, так? Да, это так, с осторожностью ответил я, смотря на полковника. Итак, ваш детальный показ неизвестного оружия мне понравился, а инженеров, что присутствовали на этом показе, и вовсе привел в восторг. У вас есть определенный технический талант. Ведь вы также продумали конструкцию пистолета и натолкнули специалистов на весьма интересные решения. Это я сужу целиком, по их словам. А ведь вы всего лишь студент, первокурсник, и вам еще учиться и учиться, чтобы стать настоящим военным инженером. Вы ведь хотите стать военным инженером? Да, но я хотел больше стать не военным инженером, а офицером-бомбардиром. С этим всегда успеется. Обстановка в мире напоминает кипящий чайник, который грозит облить кипятком каждого, кто к нему прикоснется. Сейчас многие народы Европы стремятся подбросить в огонь побольше дров, преследуя свою цель. Война не за горами, и наши империи следует к ней основательно подготовиться. Так что вы успеете себя проявить на военном поприще, Чего я вам категорически не рекомендую. Собственно, покушение на великого князя – это уже начало войны, но пока не объявленный. Наши враги сделали ход конем, теперь за нами ответный удар. Но мы пока не знаем, с кем именно мы сели играть за шахматную доску. А благодаря вам узнаем намного быстрее, но это глобально. Что же касается вас лично, то первое, вы должны подписать вот эту бумагу. И полковник придвинул ко мне листок. Что это? Обязательство не разглашать информацию о том, что вы видели и слышали во время покушения, а также то, что вас пригласили сюда с целью демонстрации обстоятельств покушения. Кроме того, вы не должны ни с кем и нигде упоминать о любых последующих событиях, в которые вы можете оказаться вовлечены, демонстрируя свой дар. Это важно в целях вашей же безопасности. Ясно, задумался я над словами полковника. Думал я недолго. Я согласен. Взяв лежащую недалеко от меня перьевую ручку, я окунул перо в чернильницу, заранее предвинутую мне полковником, и быстрым розчерком поставил свою подпись на документе. И только потом его внимательно перечитал. Судя по всему, это стандартный бланк с вписанными в пустых типографских строках условиями того, о чем именно я не должен распространяться. Ничего опасного в тексте я не обнаружил. Все написано по существу, возражений к нему у меня не возникло. Поэтому, расписавшись, я отдал бумагу в руки полковнику. Хорошо, формальности улажены. И мы можем перейти к более предметному разговору, господин студент как вы смотрите на то, чтобы несколько дней не выходить из общежития в связи с недомоганием. Необходимую справку от доктора вам предоставит, так что вы сможете провести время по своему личному усмотрению. А зачем? С целью сохранения вашей жизни, и чтобы вас могли в любой момент забрать из общежития, представив пред очи членов семьи императорского дома. Я изложил суть вашего показа начальнику корпуса жандармов, и он довел все полученное от вас сведения родственникам великого князя, а также упомянул о вашей самоотверженности при поиске его убийц. — А великий князь убит? — Нет, он борется за свою жизнь, в чем ему активно помогают наши лучшие светила медицины. — Дай бог ему здоровье. невольно вырвалось у меня, а полковник согласно кивнул, удовлетворенно улыбнувшись. — Если другого выхода нет, то я, конечно, согласен. Весь вопрос в том, как я смогу есть, если вынужден не выходить из общежития. — На этот счет вы можете не беспокоиться, господин Дегтярев. Я вам выдам сейчас 10 злотых, этого хватит для закупки продовольствия на 3 дня. А кроме того, когда мы вас станем забирать, то обязательно дадим возможность пообедать после окончания приема. Так что не переживайте. Продукты лучше купить сегодня, а затем просить о помощи вашего друга, если они закончатся раньше. Вместе с ним и чай попьете по вечерам. Вы молодые, вам всегда есть хочется. А в дальнейшем мы планируем забрать вас на пару недель практики, в зависимости от итогов приема и для того, чтобы о вас на время забыли в академии. Это правда, вздохнул я. Бывает, что есть хочется очень сильно. Хорошо, я согласен. Ну так вот, пока ничего определенного я вам обещать не могу, но уже завтра я узнаю точно, примут ли вас на высочайшем уровне или нет. Вам сообщат об этом, и если все сложится благополучно, то хватит времени вас подготовить. Одежда на вас весьма приличная, И сами вы создаете благоприятное впечатление, так что подготовка к приему не затянется. Ваша основная задача в ближайшие дни – это не высовываться и уцелеть. А что, ваше превосходительство, все настолько серьезно? Вы слишком много видели, господин студент. И пока все не рассказали, вами могут заинтересоваться те, кто и организовал данный теракт. А вас пока не знают и надеюсь, что и не узнают. Во всей стране сейчас идут облавы, поэтому им не до вас. Но бережёного Бог бережет, и мой долг вас предупредить об этом. Так что знайте и готовьтесь. Сейчас вас отвезут обратно. По дороге вы посетите магазин и закупите себе продуктов. Ну и вернетесь в общежитие. А с утра комендант принесет вам справку и сделает за вас все, что нужно. Отдыхайте. Но, господин Дегтярев, вы хоть и не на службе, но подчиняться вам придется. Запомните это. Я молча кивнул, решив, что спорить, во-первых, бесполезно, во-вторых, бессмысленно, а в-третьих, меня все устраивает. С учебой я постараюсь разобраться и наверстать, а все остальное идет мне только в плюс. Не знаю еще в какой, но надеюсь, что очень большой. Кроме того, душу мне грело одно весьма тайное желание. Если я окажусь на приеме хоть где-то в верхах, то это может стать первой ступенькой моего восхождения. Нет, не в элиту, а хотя бы в дворянский круг, что приблизит меня к возможности женитьбы на Женевье. Наверное, я ей тоже не безразличен, иначе она сразу дала бы понять это, причем в весьма жесткой форме. А она? Я даже не знаю, как это сказать. Она делала вид, что... В общем, не понимаю я, что она делала за вид, но не отгоняла, и то хорошо. Эх, увидеть бы ее. «Я все понял. Сделаю, как вы говорите», — вынурнув из мечтаний о Женевьеве, ответил я. «А раз так, то больше не задерживаю. Вас отвезут в общежитие, и дальше все сложится так, как я вам сказал». Если вы четко последуете моим указаниям. Да, я понял, и готов. Вот и отлично, а сейчас вы можете идти. После разговора с полковником меня вывели из кабинета, усадили в авто, локомобиль весьма затрапезного вида, не привлекающий лишнего внимания, и повезли в общежитие. По пути мы заехали в какой-то большой гастроном, где на выданные мне деньги, я накупил себе различных продуктов консервов и вкусностей, потратив сразу 5 злотых. Вполне довольный собой, я добрался до общежития и, нагруженный свертками, зашел в него в гордом одиночестве. Пока шел в свою комнату, подумал. Жалко, что обеды пропадут. Хотя, почему пропадут? Я скажу Петру, и он за меня их съест. В общем, везде одна выгода. И мне хорошо, и жандармом. Ты где пропадал? Встретил меня ожидаемым вопросом, не на шутку встревоженный Петр. Ездил к коменданту, помогал полдня. Вот он накупил мне всяких продуктов в награду. И я заболел, кажется. Голова вообще болит, изнабит. Ну ты даешь. Давай тогда чай попьем. И как же занятие, если заболел? А раз я работал на комендата, то ему и помогать мне с врачами. Давай чай попьем, немного позанимаемся и спать. Ага.